Притча о женщине. В одно прекрасное время жила чудесная девушка. Никто не находил в ней никаких изъянов. Она была сама красота, изящество и совершенство. Влюбился в неё один юноша и решил на ней жениться. Пришёл к ней свататься. Красавица дала своё согласие, но поставила одно условие: Я стану твоей женой, буду любить тебя, уважать и слушаться, Стану верно служить тебе, и никогда ты не будешь знать со мной горе, А жизнь твоя будет наполнена радостью и счастьем. Но обещай мне лишь одно, раз в месяц ты будешь отпускать меня от себя на одну ночь, И никогда не спросишь, куда я ухожу и что делаю. Юноша подумал, что это не такое уж и трудное условие, и ничего оно не значит, когда рядом любимая, всё хорошо. И, конечно же, согласился. Они поженились и стали жить в любви и радости. Женщина стала верной спутницей жизни для своего мужчины. Она окружила его вниманием и лаской, одарила теплом своего сердца и нежной любовью. Она верной и честно служила ему. Дом их был чашей полной счастья, радости и блаженства. Ничто не омрачало жизнь мужчине, и не знал он заботы и печали. Но, как и договаривались, каждый месяц на одну ночь женщина уходила из дома, ничего не говоря своему спутнику жизни, и он не спрашивал, где она проводит это время. Так жили они долгое время, но смутное беспокойство начало понемногу овладевать мужчиной, и каждый раз, когда жена его покидала, это беспокойство всё больше росло и крепчало. Где она проводит это время? Что делает? Почему я не могу спрашивать её об этом? И наконец, мужчина решил проследить за своей женщиной. Однажды ночью, когда женщина молча ушла из дома, её мужчина незаметно отправился за ней следом. Он увидел, как она прошла через поле, перебралась через реку и углубилась далеко в лес. В лесу она скрылась за старым пнём, и тут, приблизившись к пню, мужчина увидел, как его женщина сбросила с себя одежду, обернулась змеёй. И свернувшись кольцом, стала шипеть и кусать себе хвост. Испугавшись, он вскрикнул, и обнаружил своё присутствие. Женщина, увидев здесь своего мужчину, приблизилась к нему и произнесла: "Что же ты наделал? Всего на одну ночь ты не смог отпустить меня, не беспокоясь о себе? Разве неверно я служила тебе? Разве не любила я тебя?" Ты не знал заботы и печали со мной, а взамен я просила для себя всего лишь одну ночь в месяц. А теперь, коли ты узнал мою тайну, мне нет надобности больше уходить из дома и прятаться в лесу. С тех самых пор женщина больше не скрывается от мужчины для того, чтобы обернуться змеёй, пошипеть и покусаться. А мужчина забыл, что такое жить с любимой без заботы и печали. И добиваясь своей женщины, беря её в жёны, каждый мужчина мечтает о жизни в раю с красивой, заботливой, совершенной женщиной. Но получает вместе с ней змею, которая вместо своего хвоста кусает теперь своего мужчину.